Глава первая Уходя из дома, я забрал из отцовского кабинета не только деньги. Прихватил и старую золотую зажигалку. Мне нравилось, как она сделана. Приятно ощущать ее тяжесть в руке. И острый складной нож. Такими свяжуют оленей. Увесистая штуковина. Ладонь оттягивает. Лезвие 12 сантиметров. Откуда он у отца? Может, за границей подарили. Взял из ящика стола мощный карманный фонарь. Еще солнечные очки нужны, чтобы никто не знал, сколько мне лет. Фирменные рево с темно синими стеклами оказались в самый раз. Я замахнулся было и на Rolex ойстер, которым отец очень дорожил. Однако, поколебавшись от этой идеи, я отказался. Красивые часы. Страшно мне нравились, но не хотелось привлекать к себе внимание чересчур дорогой вещью. С практической точки зрения, пластмассовых касси с секундомером и будильником, которые я носил всегда, было вполне достаточно. Да и пользоваться ими куда удобнее. И я отправил роликс обратно в ящик. Кроме того, забрал фотографию, на которой мы вдвоем со старшей сестрой маленькие. Карточка тоже лежала в ящике стола. Нас снимали где-то на побережье. Мы радостно смеемся. Сестра отвернулась, и половину ее лица закрывает густая тень. Из-за этого ее радостное лицо будто разделено пополам и напоминает маску из греческого театра. Я такую в учебнике видел. В этом лице как бы двойной смысл. Свет и тень. Надежда и отчаяние. Смех и печаль, вера и одиночество. А я наоборот. Без всяких претензий пялюсь прямо в объектив. Кроме нас на берегу ни души. Сестра в красном закрытом купальнике в цветочек. На мне страшноватые растянутые синие трусы. В руке какая-то пластмассовая штука. То ли палка, то ли шест. Под ногами белая пена от набежавшей волны. Интересно. Где это нас сфотографировали? Когда? И кто? Почему у меня такая довольная физиономия? Из-за чего такая радость? И почему отец оставил только это фото? Ой, сплошные загадки. На карточке мне года три. Сестре, пожалуй, лет девять. Неужели мы так с ней дружили? Я совсем не помню, чтобы мы... Всей семьей ездили на море. Вообще не помню, чтобы мы куда-нибудь ездили. Но как бы то ни было, я не собирался оставлять отцу эту старую фотографию и запихал ее в кошелёк. А маминых снимков не осталось. Похоже, отец их выбросил, все до одного. Немного подумав, я решил взять мобильник. Отец, наверное, увидит, что его нет, свяжется с телефонной компанией и заблокирует номер. тогда толку от него не будет но я все равно сунул трубку в рюкзак а следом за ним и подзарядку все равно ничего не весит если отключат выброшу в рюкзаке должно быть только самое необходимое труднее всего оказалось с одеждой сколько брать трусов майк сколько свитеров рубашки брюки перчатки шарф шорты куртка и так до бесконечности одно ясно Мне совсем не улыбалось шататься по незнакомым местам, таская на себе кучу барахла и показывая всем своим видом, что я сбежал из дома. Сразу кто-нибудь внимание обратит. Возникнет полиция, и я опомниться не успею, как меня отправят обратно. А то еще местная шпана привяжется. Не надо ехать туда, где холодно. Вот что! Это же как дважды два в теплые края буду пробираться!» Тогда и куртка не понадобится, и перчатки. Если не думать о холоде, одежды в половину меньше понадобится. Я отобрал, что полегче и что легко стирать, быстро сохнет и много места не занимает. Слегка примял и запихал в рюкзак. Кроме одежды уложил туда спальный мешок, выдавив из него воздух и сложив компактнее. Простой набор умывальных принадлежностей, непромокаемую накидку на случай дождя, тетрадь и шариковую ручку. Записывающий плеер Sony из десяток мини-дисков к нему. Фу, как же без музыки-то. Запасные батарейки, аккумуляторы. Походные кружки, миски оставил. И тяжелые, и громоздкие. Еды можно купить в любом супермаркете. Я долго сражался со списком вещей. Добавлял, потом выбрасывал, опять дописывал и снова вычеркивал. Если уходить из дому, то в день рождения. Когда стукнет пятнадцать. Самый подходящий момент. Да, это ворновато. А потом, наверное, поздно. Перейдя в среднюю школу, я, готовясь к этому дню, на два года всерьез занялся собой. В младших классах ходил на дзюдо и, став постарше, старался не бросать тренировок, хотя в школе ни в какие спортивные секции не записывался. Когда было время, бегал один по стадиону, плавал в бассейне, ходил в спортзал в нашем районе, качал мышцы. Там тренер, молодой парень, Бесплатно учил меня делать растяжку, объяснял, как пользоваться тренажерами, как лучше укреплять разные мышцы. Какие мышцы у нас работают все время, а какие только на тренажерах можно развить. Научил правильно качать пресс. К счастью, у меня от природы рост приличный, а с ежедневными упражнениями стали шире плечи, раздалась грудь. Тем, кто не знал меня, вполне могло показаться, что мне лет 17. Выглядя я на свои 15, вдали от дома мне наверняка пришлось бы тяжело. Кроме тренера в спортзале, приходившей к нам через день дом работницы, с которой мы обменивались парой слов, до однокашников, без которых совсем нельзя было обойтись, я почти ни с кем не общался. С отцом мы уже давно не виделись, жили под одной крышей, но в совершенно разных часовых поясах. Он целыми днями торчал в своей студии, бог знает где, Нечего и говорить, что я старался с ним не сталкиваться и все время был на стороже. Учился я в частной школе, куда собирали в основном отпрысков семей с высоким положением или без него, зато с толстым кошельком. В ней можно было без проблем дотянуть до школы высшей ступени, главное не проколоться на чем-нибудь по-крупному. Все ученики как один с ровными зубами, одеты с иголочки, а от их разговоров скулы сводит. в классе меня, конечно, не любили. Я окружил себя высокой стеной, за которую никого не пускал, да и сам старался за нее не высовываться. Такие люди никому не нравятся. Одноклассники меня остерегались и на всякий случай держались подальше. А может, я чем-то был им неприятен, или они меня боялись. И очень хорошо, что меня никто не трогал. И без них было чем заняться. свободное время я просиживал в школьной библиотеке и глотал книги одну за другой. Но на учебу меня тоже не хватало. На уроках я слушал учителей во все уши. Делал так, как настойчиво советовал ворона. — То, чему в школе учат, не больно пригодится в настоящей жизни. Это факт. Учителя ваши почти все козлы. С этим все ясно. Но ведь ты же из дома собрался уходить. На новом месте тебе, скорее всего, будет не до учёбы. Значит, нравится или нет, надо впитывать всё, чему вас там учат. Всё подряд, без исключения. Как промокашка. Потом разберёшься, что оставить, а что выбросить. Я послушался его совета. И, как всегда, принял к исполнению. Сосредоточившись, как губка впитывал каждое слово, что произносилось в классе. Тут же ловил смысл сказанного и запоминал, поэтому на экзаменах я утирал нос всему классу, хотя после уроков и занятий уже почти не вспоминал. Мышцы мои будто наливались железом. Я становился все неразговорчивее. Изо всех сил старался, чтобы никто не мог по моему лицу прочесть, какое у меня настроение. Чтобы учителя не догадались, что в моей голове. Впереди... «Суровая, взрослая жизнь, и выживать в ней придется в одиночку. Я должен стать круче всех».